Приветствую слушателей пафин кафе Напоминаю, что эта запись появилась благодаря подписчикам на Патреоне. Присоединяйтесь по ссылке в описании. Александр Куприн. Серебряный волк. «Станция Волчья! Поезд стоит 5 минут!» — закричал кто-то внизу под окном, быстро проходя с фонарём вдоль поезда. Захватив ручной багаж и ружьё в чехле, я вышел из вагона.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 Своей обычной коричневой свитки, обшитой по швам красным шнуром, в огромной бараньей шапке, нахлобученной поверх ушей, с ременным ботогом в руке, он стоял посреди платформы, широко расставя ноги и глядел, раскрывший рот на освещенные окна вагонов. Я окликнул его. «А, здорово, панычу! Гай богу!» — прокричал Трахем обычное полезкое приветствие и на ходу дотронулся рукой до верха своей шапки. «А я вас по тех вагонах шукал. Ну что же, будем ехать, паныч? Боко не застоялись». «Поедем. А как дорога по лесу?» «Дорога ничего, добрая дорога. Трошки только снегом позамело, да я добрый протопил её. Позвольте-ка, чуваш ваш Чумардан». Мы вышли на станционный двор. Посредине его, как на всех полесских станциях, возвышался круглый полисадник, теперь высоко заваленный сугробами. Привязанные у забора, хорошо знакомые мне две гнеды лошади Трахыма, маленькие, пузатые, шершавые, сердитые муцики, ели сечку, низко опустив косматые головы, вредно». Услышав нас, они одновременно повернули к нам спутанные гривы и насторожили острые уши. Мы уселись, Трахим зачмокал и задёргал вожжами, высоко подымая локти. Промерзшие лошадёнки тронули мелкой, но весёлой и согласной рысцой. Трахим не погонял их, берёг. До Казимирки нам предстояло сделать обратным путём двадцать с лишним верст. Время от времени, и то больше по привычке, он ободрял их странными туземными восклицаниями.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 Вершины деревьев, теряясь где-то в неизмеримой высоте, оставляли над нашими головами тонкую ленточку мутного неба, едва освещённого молодым месяцем, и видно было, как в этом далёком просвете с необыкновенной постротой проносились клочья лёгких и прозрачных как пар облаков. Сани беззвучно скользили по свежей нежной пороше, и только на крутых поворотах слышалось, как снег, уминаемый полозьями, звучно похрустывал. Великаны сосны протягивали через дорогу точно белые руки своей пышной, отягощенной снегом ветви. Порой большой мягкий комок срывался сверху и, рассыпавшись на лету, обдавал нас холодным мягким пухом. Вытянув ноги на сене, плотно покрывавшим дно саней, привалившись спиной к широкому задку, я иногда закрывал глаза и непременно через несколько минут мне начинало казаться, что сани каким-то непостижимым образом движутся не вперед, а назад, к станции.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 «Не как волки, Трахим?» — спросил я. «А волки!» — подтвердил спокойно Щербатый. «Теперь их в лесу богато, свадьбы свои играют». «Новые, малы, Злякалась! Не бойся!» — окрикнул он лошадей. Стегнул правую, которая начинала артачиться и жалась к дышлу. «А может, это и не волк трубит, а вовкулак!» — заговорил вдруг Трахим, после долгого молчания, в продолжении которого я беспокойно прислушивался к далёкому вою. Во ВКулак? Ну да, во Вкулак. Бывают чуете такие люди, что умеют волками перекидываться. Вот они бегают по лесам и трубят. У нас на полесье этой погони богатика. Там за разных водяных и лесных чертяк, за ведьмы, ведьмаков я не знаю, чьи тому правда чини. Может, одни бабьи сплетки. А вовкулаки у нас водятся, то правда. Трахим еще раз крикнул на лошадей повернул ко мне темное лицо с белыми от мороза усами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 «Он? Ничего. А вот его батьки, старший брат, Амельчуку, значит, дядька тот был настоящим вовкулаком. Это все в Казимирке знают. Хоть кого, испытайте, хотите. Старики, те его своими глазами видели, потому что застали его еще человеком, значит, правда. Да лучше послухайте, что я вам расскажу». И тут он передал мне одно из старых полесских сказаний, которые переходят из века в век и бродят по деревням, племенам и народам, облекаясь порою в самую вероятную быль ближайших лет. Повторяя теперь это предание, я не решаюсь рассказывать его на полеском говоре. 20 лет назад я хорошо понимал его и легко говорил на нем, а теперь предпочту язык великорусский. У старого Амельчука было два сына — Стетько и Назар. Назар, младший сын, был хлопец, как и все хлопцы, ничего о нем особенно хорошего, ни дурного не было слышно. Другое дело — старший, Стетько.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 «У него разговоры были короткие, правда твоя, человечи, правда, а не хочешь платить, так снимай штанцы и ложись». Одно слово. Был стетько первый любимец во всей деревне, да вот беда. Дошла до с очередь, забрели ему лоб и угнали в москали. Все село плакало, когда его провожали, а он ничего, пошел веселый, такой светлый, что вы, говорит, надо мною, как над покойником плачете».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 Известно, у женатого человека и мысли совсем другие на уме, чем у холостого. Некогда о пустом думать. Но с тетько, когда только услышал о свадьбе, так и уперся. к не начатой и вулу. Не хочу, не хочу и кончено. Отец уж и просил, и молил, и грозился. Ничего не помогает. Наконец, старая мать стала перед сыном на колени.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 Всё село заметило, что в церкви стетько стоял хмурый, как ночь, ни одного раза лба не перекрестил и с невестою не поцеловался. Когда же пришли из церкви в хату, то и тут он сидел такой совсем тёмный, что глядеть на него тошно было и ни с кем не разговаривал. По старому обычаю, освященному церковью и предками нашими, хотели дружки отвезти с песнями молодых в особую коморку, как на всём свете у добрых людей делается. Но стетько сказал им,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 Зажмурил он глаза и прижался изо всех сил к глинобитной стене. Но так как он был всё-таки человек смелый, то решился, наконец, опять открыть глаза. Смотрит, нет уже на дворе стетька, а из ворот на улицу выбегает огромный, белый, точно весь серебряный волк. Всё тогда понял старик. И уж тут его вместо страха такое зло разобрало, что, недолго думая, выдернул он из тына здоровенный дрючок, перекрестился и помчался в погоню за вурдалаком-оборотнем. Бежит белый волк по улице, пробежал через мост, потом в лес ударился, а сам все на одну заднюю ногу хромает, ну точь в точь, как с титько.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 Стетько сам заговорил. «Постой, батька, ты думаешь, я не знаю, что ты за мной следом бегал? Ну так поди завтра в церковь и отслужи молебен за то, что живой назад вернулся. Если б не я, разорвали б тебя на мелкие кусочки, и умер бы ты без покаяния». Стоит Амельчук на перелазе, а чей от сына отвезти не может. А тот дальше говорит. «Сегодня ночью под сочельник...»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 И поверь, я душа проклята свыше, Нелегко ему на свете жить.